Глава 30. Копацкий Я гнал машину как никогда раньше и молился. Наверное, именно та ситуация научила меня молиться от души, неистово, бездумно читать Отче наш, опросить у Бога, чтобы с Региной ничего не случилось. И мысленно пытался докричаться до своей девочки, объяснить, что я рядом, что скоро приду за ней и никому не позволю ее обидеть. Сидящий рядом со мной Дэн достал мобильный и набрал чей-то номер. «Привет, командир!» – заговорил он, когда ему ответили. Я благосклонно кивнул, поняв, что звонит Дэн нашему общему другу и своему бывшему командиру Васе. Тот обучал нас всех воевать, давно ушел на пенсию, открыл небольшое кафе для своих и всегда нас прикрывал. Даже когда мы закончили военную карьеру. «Присмотри за нашими девчонками!» – попросил у него Дэн. «Разумное решение, очень разумное». Дэн вкратце обрисовал Васе ситуацию, выдохнул и завершил вызов. И тут же принял новый, сразу же включив громкую связь. «Здесь пусто?» — отчитался Макс. «Но они были. Следы от двух тачек уехали недавно. Я залез в дом. Три комнаты, в одной явно кого-то держали». «Блядь!» — выругался я, саданув ладонью по рулю. «Саня, где сейчас сигналит маячок?» «Там же!» Зло прошипел друг. «Макс, поищи колончик Регины!» «Кулона нет. Следилка на кухонном столе. Нас ждали и девчонок увезли». Тут же ответил молчун. «Дважды, блядь!» — ряфнул я, резко разворачивая машину. «Ты куда?» — спросил у меня Дэн. «Климу позвони!» — попросил я. Командир сразу же набрал номер Клима. «Я в штаб-квартире!» — отчитался он. «Мобильники обеих на тумбочке. Соседи, ожидаемо, ничего не видели». «Саня, где конкретно ты нашел мобильник Регины?» Глянул я на друга в зеркало заднего вида. «Белая осенняя куртка с капюшоном!» — нахмурил он брови. «Это куртка Регины», — кивнул я, отметая версию, что анимешница могла быть причастна к исчезновению Регины. «Скорее всего, увезли обеих девчонок. А вот кто и зачем, я никак не мог понять». Парни тоже злились, потому что одно дело знать врага в лицо, а другое — не понимать, с кем ты воюешь и какова его цель. «Предлагаю поговорить с Андрюшей», — выдал свежую мысль Саня. «Уверен, что он что-то знает». «Туда и еду», — кивнул я, вжимая газ в пол. «Клим, бери Макса, надо Павлика проверить. Он единственный, кто мог догадаться, что в кулоне маячок». «Понял», — отчеканил Клим и отключился. «Надеюсь, Андрейка дома». «Процедил я. Терять время, чтобы найти братца Регины мне не хотелось. адрес квартиры, где жила Регина с отцом, я помнил отлично. Притормозил у подъезда и осмотрелся. Машина Андрея стояла на парковке, и мы с парнями облегченно выдохнули. Войти в подъезд проблем не возникло. У меня всегда с собой имелся ключик, открывающий любой домофон. Втроем влетели на четвертый этаж и не очень вежливо постучали в дверь». Дэн зажал дверной глазок пальцем и зло выдохнул. «Андрюша пакости от судьбы в тот день не ждал. Распахнул дверь, не спрашивая, кто. И сильно удивился, заметив на пороге нас. «Привет, будущий родственник», — оскалился я. Отпихнул Андрюху и первый вошел в квартиру. Братец встретил нас в одних боксерах и сонно потирал глаза. Дэн запер дверь изнутри и облокотился на нее спиной. Саня встал рядом с ним, спрятав руки в карманы. «Какого хрена вы сюда приперлись?» — рявкнул Андрей, глядя на творимый нами беспредел. «Заткнись», — посоветовал я. «Я не в том настроении, чтобы вести душевные разговоры. Регина где?» «Я бы задал тот же вопрос тебе, но, как вижу, ты ее потерял», — насмешливо хмыкнул Андрюша. Я резко схватил его, заломил руку и ткнул мордой в стену. «Сука!» заорал андрей заткнись повторил я сильнее выкручивая плечевой сустав андрейка взвыл а я холодно прошипел Регину похитили из дома ее подружки лизы и уверен что ты знаешь кто это сделал и зачем ну похитили севшим голосом повторил андрей вырываясь пусти я отпустил его руку и сделал шаг назад братец обернулся с паникой в глазах уверен что похитили. «Я к тебе шутки шутить пришел», — угрожающе прошипел я. «Рассказывай». «Все! Что тебя связывает с Горским и Павликом?» Андрей вздрогнул и отвел взгляд. Сжал зубы и выдавил. «Я сам разберусь! Ты, блядь, уже разобрался! Регина у них, ты понимаешь? Тебе хоть немного, сестра дорогая, или ты ее готов им отдать? На хера ты в лес?» Налетел на меня Андрей. «Нахера! Регина нормально жила весь тебя с Владом, она была в безопасности!» «Ты поэтому так не хотел, чтобы они разводились?» сузив глаза, поинтересовался я. «В тот момент мне больше всего хотелось от души дать придурку по морде». «С ним ее бы не тронули!» Зарываясь пятерней волосы, с мукой в голосе повторил Андрей. Он завертелся на месте, закусив губу, а я, подумав, поинтересовался. «Вера Хмельницкая имеет к тебе какое-то отношение?» Андрей стал белее мела, осел на тумбочку и сглотнул. «Она тоже у них?» «Скорее всего», — кивнул я, — «мы были в том доме, куда повели Регину. Комнатка там одна, интересная, в ней явно кого-то держали. Подозреваю, что Хмельницкую». «Блядь!» Андрей с силой ударил рукой по стене. «Ты Веру спрятал из записи с городских камер удалил». Андрюша кивнул. «Кто она?» — севшим голосом спросил я. «Парни, давайте из коридора уйдем», — предложил Дэн. Андрей медленно поднялся и, пошатываясь, прошел в гостиную. Мы переглянулись, последовали за ним. И я точно не собирался уходить до тех пор, пока не получу ответы на свои вопросы. Андрюша упал на диван, спрятав лицо в ладони, а я рявкнул. «Потом страдать будешь, рассказывай!» «Пошли нахер отсюда!» — взревел он. «Я сам все решу!» «Смелый какой!» — покачал головы Дэн. «Андрюша, давай по делу и без эмоций!» «Мы с парнями тоже на нервах, пар надо выпустить, а тут ты упираешься». «Ты бессмертный?» — удивился братец, поднимая голову. «Я?» — округлил глаза Дэн. «А то! Проверим, кто из нас крепче!» Командир подошел к Андрею вплотную, схватил его за шею и душевно произнес. «Игры кончились, Андрейка! Теперь это наше дело, и ты нам сейчас все объяснишь, или я из тебя по-другому все вытрясу!» Андрюша подскочил с места, оттолкнул от себя Дэна и процедил. «Не лезьте, куда не просят, ясно?» «Не ясно, прорычал я. «Я тебе придурку сейчас на пальцах объясню, а потом эти пальцы тебе переломаю по одному. Регина моя, и если с ней хоть что-нибудь случится, если я досчитаюсь волос на ее голове, то тебя не спасет ни корочка, ни сам дьявол. Я доступно объяснил Андрюша. Она сейчас неизвестно где, неизвестно с кем». «Ей страшно, возможно, больно, а ты решил крутого из себя поизображать? Самостоятельного?» Я понимал, что зверею от собственных слов, от каждого, словно сам себе нервы по одной острым лезвием кромсал. И понимал, что не успокоюсь, пока Регина не будет со мной. На глазах, а еще лучше в моих руках. Только тогда я смогу нормально вздохнуть, и от глаз уйдет кровавая пелена». Я подошел к Андрею и от души ударил в солнечное сплетение, хватаясь за шею и не давая упасть. Братец согнулся пополам, взвыл и разразился гневной тирадой. «Тише, тише», — посоветовал я. «Сейчас твои мозги медленно и болезненно возвращаются в голову». «Я тебя уничтожу», — пообещал Андрюша, хватая ртом воздух. «Где-то я это уже слышал», — зевнул я. «Скучно, Андрюша». Отшвырнул браться на диван и отошел к стене, чтобы не продолжить и не покалечить. Парни не вмешивались, Дэн так вообще порывался мне помочь. Моего совестливого друга до сих пор снедало чувство вины за то, что 10 лет назад он не позволил мне подняться к Регине в палату. Но это мы обсудим позже, когда все закончится, и я верну свою жену. Обсудим, и оба поймем, что жить прошлым — плохой вариант. И точно не нам с Дэном чувствовать вину друг перед другом. «Достал!» — психанул мой друг. «Саня, тащи веревку. Я тебе обещал, что все из тебя вытрясу. Так вот, я слов на ветер не бросаю». «Они ничего ей не сделают», — пообещал Андрюша. «Я сам все решу. Завтра Регина будет уже дома». «Что ты решишь? Решала, блин!» — не выдержал Саня. «Мозгов-то хватит решить!» «Тебе на каком языке нужно сказать, что это теперь наше дело? Что то намудил, мудила?» «Потише!» — предупредил его Андрюша. «Он непрошибаемый!» — развел руками Саня и потопал в коридор. «Я за веревкой. Пытки запрещены Женевской конвенцией, но если очень сильно хочется, то можно!» Мы с Дэном переглянулись и молчаливо с другом согласились. «У нас не было времени уговаривать братца развязать язык. «Что ты задолжал Горскому?» — собирая в голове все кусочки пазла, спросил я. «У тебя минута, пока Саня веревку ищет». И именно в тот момент у братца зазвонил мобильный. Дэн взял телефон, предупреждающий, глядя на Андрея, чтобы не смел лезть. «Номер не определился», — сообщил мне друг. «Давай на Громкую, а ты без глупостей», — предупредил я братика. Дэн принял вызов, включил Громкую и встал поближе к Андрюше. Я тоже подошел ближе и пихнул братца за плечо, чтобы не сидел, как воды в рот набравший. «Да!» — устало буркнул Андрей. «Доброго вечера!» — мужской голос издевательски протянул гласное. «Андрей Валерьевич, как ваши дела?» «Где моя сестра?» — отчеканил он. «Быстро до вас новости долетели. А господин Копацкий уже у вас или еще не наехал?» Я быстро переглянулся с Дэном, взглядом советуюсь, нужно ли мне отвечать. «Доехал», — жестко отчеканил я. «Господин Горский?» «Я всегда восхищался вашим умом, Иван», — засмеялся мой собеседник. «Оставим комплименты. Где моя женщина?» «Опс, простите, Иван, я не сразу выяснил, что эта женщина ваша. Лично к вам у меня никаких претензий, но вернуть Регину Валерьевну я пока не могу». «Понимаете, ее брат кое-что мне должен». «Сколько?» — вздохнул я. «О, нет, я не нуждаюсь в деньгах и давно на деньги не играю», — сообщил мне Горский. «Вы украли мою женщину, дождались, пока я приеду к ее брату, и только тогда позвонили. Что вам от меня нужно?» — почти прорычал я. «И снова мои комплименты вашей способности к аналитике». «Сейчас у меня в гостях Регина, ее крайне экстравагантная подруга и девочка Вера. И верну я девочек только после того, как Андрей выполнит свои условия. Карточный долг — это святое, Иван. Уж вам ли не знать?» Рука потянулась за пистолетом. «Сама. Пристрелить Андрюшу в тот момент я желал особенно неистово. И становилось понятно, куда он девал деньги». «Картежник, мать его! Сука! Какую услугу? И зачем вам Регина?» — рявкнул я. «Понимаете, мы с Андреем играем уже не первую партию. Мальчик азартен, почти болен. И грантом того, что Андрей отдает долги, всегда выступал господин Захаров, супруг вашей женщины. Очень серьезный мужчина, я всегда был в нем уверен». «Но теперь Захаров отказывается от своих обязательств». «От меня вы что хотите?» — перебил я. А «Думаю, мы с вами сможем договориться, Иван. Раз Андрей не выполнил свои карточные обязательства, хоть перекладывать карточные долги на других плохой тон, но вы очень хотите вернуть не только Регину, и я уверен, захотите спасти и остальных девушек». «Дальше», — отчеканил я, напрягаясь всем телом. «Вы можете их у меня выиграть. Долг Андрея и трех девушек. Никаких претензий в случае вашего выигрыша не будет». Я снова переглянулся с Дэном. И мы оба понимали, что нас втягивают в игру на чужом поле, по чужим правилам. И у нас было два варианта. Попытаться начать войну с неизученным противником, шестеро против всех, либо принять правила игры и попробовать победить. Учитывая, что у Горского обширные связи, а прикрывал его по всей видимости Павлик, который прошел ту же школу, что и мы с друзьями, а также что у него была моя Регина, нам не оставили выбора. Нужно было вступать в карточную партию. А в случае проигрыша, заинтересовался я. Повторяю, мне не нужны деньги. Можно сыграть на услугу. Три девушки, три жизни против всех. «Вы, Иван, Александр и Макс, которого вы зовете Молчун, в случае проигрыша станете работать на меня». Дэн, кажется, даже обиделся, что его не назвали. Сжал зубы, а глаза моего друга налились кровью. Именно Дэн с моей помощью несколько лет назад перепрыгнул через собственную голову, чтобы мы больше не воевали, не работали ни на кого. Мой мозг быстро обрабатывал информацию. По всему выходило что развели нас очень грамотно и при помощи Павлика. Отвлекли от основного, заставив искать Хмельницкую, похитили Регину и поставили в условие, когда мы не можем отказаться от навязанной сделки. Мой список смертников пополнился на одну кандидатуру, бывшего коллеги Павлика. Снова переглянулся с друзьями и оба еле заметно прикрыли глаза. «Я согласен. Где Регина?» И я был уверен, что Горский в тот момент торжественно улыбнулся. Я услышал его дыхание. «Вы получите ее сразу же, как только мы с вами закончим партию. Даю слово, что ни одна из девочек не пострадает». «Я должен с ней поговорить», — настоял я. «Завтра», — с нажимом повторил Горский. «Где и когда?» — решительно поинтересовался я. «Завтра в 21.00». «Адрес вышли за два часа. Перестраховка, вы же понимаете!» «Хорошо!» — сквозь зубы прошипел я, и Горский отключился. «Сука!» — рявкнул Дэн, разворачиваясь к Андрейке. «Ты покойник, Андрюша!»